Глава 24. Рассвет подкрался незаметно. По сути, его вовсе не было. Постепенное проникновение тусклого света намекало на то, что ночь сменилась сумраком, который формально зовется утром. Вернувшись из мастерской, я не сразу лег спать. Сначала попросил Фрейзера отвезти меня к бабушке Мэгги. Эллен сказала, что старушка упала. Вряд ли я мог чем-то помочь, но чувство долго тянуло меня туда. Я должен был сделать это ради Мэгги. Роуз Кэссиди жила в маленьком каменном коттедже на две семьи, а не в сборном бунгало, как большинство жителей острова. Он был обветшалым, с тюлевыми занавесками и обликом старины, что указывало на преклонный возраст хозяев. В окне на первом этаже и в одном наверху горели свечи. Свечи по усопшим. Зайдя внутрь, Я поразился запаху древности, нафталина и кипяченого молока. Дом был полон женщин, которые собрались поддержать бабушку Мэгги. Она была хрупкой, как птенец сквозь пергамент на тонкую кожу проступали разводы голубых вен. Старушка уже знала о смерти внучки. Тело еще не опознано, но нет смысла тешить ее пустыми надеждами. Как ни странно, Фрейзер изъявил желание зайти со мной и выяснить, что ей известно о последних часах жизни Мэгги. Дрожащим голосом старушка сказала, что внучка показалась ей возбужденной, не стала объяснять отчего, приготовив ужин, Мэгги ушла на собрание в отель. «Она вернулась около половины десятого», — вспомнила Роуз Кэссиди, махнув, трясущейся рукой на часы с огромными цифрами. Покрасневшие глаза казались стеклянными из-за катаракты. «Совсем другой, будто ее что-то тревожило». Описание совпадало с известными нам фактами. «Тогда Мэгги уже знала от Кевина Кинроса имя погибшей и побывала у меня в номере. Помимо сомнений, выдать ли Кевина... Журналистку беспокоило нечто еще. Но бабушке она не сказала. Старушка услышала, как Мэгги собралась уходить полдвенадцатого и спросила, куда. Внучка прокричала снизу, что берет машину, едет навстречу по работе, скоро вернется. Так и не вернулась. К двум часам бабушка поняла, что-то случилось. Она начала стучать по стене, чтобы разбудить соседку и упала с кровати. Послали за элен а не за Камероном, видимо, островитяне его не жалуют. Ушиб был несерьезный, однако организм уже давно угасал, держа будто в ловушке нежеланную жизнь. А теперь она пережила собственную внучку. Жестокое долголетие. В отель я вернулся к шести утрам. Еще темно, но ложиться спать не имело смысла. Я сидел на твердом стуле, Слушая завывание ветра, пока внизу не послышалось шевеления, встала Элен, ощущая нееизведанную ранее усталость. Я сунул голову под холодный кран, чтобы привести себя в чувство, затем постучал в дверь Фрейзера и спустился на кухню. Элен настояла на том, чтобы приготовить полноценный завтрак: пышущую жаром тарелку яиц с беконом, тосты и сладкий обжигающий чай. Я не испытывал голода, но когда мне подали еду, накинулся на нее как коршун, и ко мне постепенно вернулись силы. Вскоре подошел Фрейзер и сел напротив, лицо его опухло от бессонной ночи. — Радио связи до сих пор нет, — фыркнул он, хотя никто не спрашивал. Я ничего другого и не ожидал. Без оптимизма и в равной степени без огорчения я ждал, пока все закончится светало мы поехали к мастерской еще один мерзкий день водные стихии терзала утесы и гальку мелкие брызги стеной поднимались в воздух и перемещались на сушу паром кинроса был по прежнему пришвартован к пристани неистово раскачиваясь сегодня не выйти в море даже при большом желании пня Волны разбивались о скалу Стэкросс и словно злились, что не могут сравнять ее с землей. Парадом заправлял ветер. Ураган набрал обороты. С бешеной яростью он бил по рейнджроверу, устремляя на лобовые стекла такие потоки дождя, что едва справлялись дворники. Мы вышли из машины и поспешили в мастерскую — Пепел и скелет сгоревшей рыбацкой лодки напоминали захоронение викингов. Внутри на старом кресле лицом к двери сидел Броуди. На коленях лежал лом, ворот был поднят. Накрытое брезентом тело Мэгги казалось детским и жалким на бетонном полу. Когда мы вошли, он слабо улыбнулся. «Доброе утро!» За ночь детектив постарел. Лицо обвисло, кожа натянулась на скулах, вокруг глаз и рта появились новые морщины. На подбородке проступила седая поросль. Все в порядке? Да, было спокойно. Он встал и потянулся, защелкали суставы, довольно умял сандвич с беконом, который завернула для него Эллен. Я налил кружку чаю из термоса, и рассказал, что мы узнали от бабушки. — Если Мэгги взяла машину, будет легче найти, куда она поехала. — При условии, что машину не перегнали, — заключил Броуди. Аккуратно собрав крошки с пальцев и рта, он выпил чай и поднялся. — Ладно, идемте обследуем утес. — А как насчет того? — спросил Фрейзер, неловко кивнув в сторону трупа. Разве не следует кому-нибудь остаться присмотреть за ним? На случай, если Кинрос вздумает, что учудить. — Хочешь вызваться добровольцем? Броуди улыбнулся, заметив нежелание на лице сержанта. — Не беспокойся, я нашел в ящике висячий замок. Запрем двери, и вряд ли кто рискнет прийти сюда средь бела дня. — Я могу остаться, — предложил я. Броуди покачал головой. Ты у нас единственный судебный эксперт. Если найдем улики, ты должен их увидеть. Вообще-то это не по моей части. Больше по твоей, чем моей или Фрейзера. С этим не поспоришь. Броуди поспешил домой проверить собаку, пока мы с Фрейзером вешали на дверь смазанный маслом замок. Металлический щелчок напомнил о том, как я попал в ловушку в местном клубе. Через пару минут вернулся Броуди, и мы отправились к подножию утеса. Расстояние всего тридцать-сорок метров, но дождь неумолимо хлестал нас по пути. Утесы немного защищали от ветра. Внизу тянулась полоса гальки, местами торчали зазубренные скальные породы. Мы прошли вдоль берега, внимательно вглядываясь в мокрые булыжники. Вскоре Броуди остановился. «Вот!» — он показал на каменный выступ. Несмотря на дождь, он сохранил темное пятно. Я присел посмотреть поближе. Это был кровавый кусок плоти, рваный и испещренный прожилками. Галька вокруг примялась, осталась впадина от удара. Отсюда следы шли к мастерской, исчезая на клочках земли. Я схватил из отеля пакеты. Соскреб карманным ножом немного ткани для пробы. Если дождь не утихнет, к приезду следственной команды тут ничего не останется. Дело завершат чайки. Броуди посмотрел наверх утеса, метров тридцать высотой. — Вон ступени. Здесь можно подняться, но не обязательно карабкаться всем. Он повернулся к Фрейзеру. — Тебе лучше сесть в машину и встретить нас там. — Вы правы. — поспешно согласился сержант. Отдав ему пакет, мы направились к ступеням. Они были вырезаны на поверхности крутой и извилистой тропой. С одной стороны тянулись перила, но они не вызывали доверия. Вытерев лицо от дождя, Броуди осмотрел их, затем взглянул на мою повязку. «Уверен, что справишься». Я кивнул. «Отступать поздно». Мы тронулись, Броуди шел первым — предоставляя мне возможность выбирать скорость. Ступеньки были скользкими. Морские птицы жались к утесу, перья трепыхались. Поднимаясь выше, мы становились открытыми ветру. Он завывал так, будто хотел сбросить нас вниз. До вершина оставалось пара метров, когда Броуди поскользнулся на ломанной ступеньке. Полетел на меня, я ухватился за перила. Ржавый металл прогнулся под моим весом, и на секунду я взглянул вниз на открытое для падения пространство. Тут Броуди схватил меня за шиворот и вернул в безопасное положение. — Извини, — произнес он тяжело дыша, — ты в порядке? Я кивнул, не надеясь на голос. Сердце продолжало колотиться, когда я последовал за детективом дальше. Вдруг заметил что-то на поверхности скалы в нескольких метрах сбоку. «Эй!» — Броди обернулся. Я указал на еще одно темное пятно. Туда было не дотянуться, но не оставалось сомнений, каково его происхождение. Здесь тело Мэгги ударилось о камень, падая вниз. Вскоре мы достигли вершины. Нас встретил порыв шквалистого ветра. Куртки раздулись, как паруса, грозя унести за край обрыва. — Черт возьми! — воскликнул Броуди, борясь с натиском. Внизу простиралась бухта руны, напоминая подкову из бушующей воды, окаймленную утесами. От такого вида голова шла кругом, на горизонте серое море сливалось с небом, где была пара отважных одиноких чаек, до нас долетали их печальные крики, от борьбы с воздушными потоками. Вдали нависали мрачные склоны бейн через сотню метров стоял Бодахруна, вертикальный камень в форме загнутого пальца. А так взору представала только торфяная пустошь, трава приминалась ветром к земле. Никаких следов недавнего присутствия Мэгги, да и вообще кого бы то ни было. Дождь бил нас крупной дробью, когда мы начали искать место, откуда Мэгги должна была упасть. Едва мне показалось, что мы напрасно тратим время, как Броуди что-то заметил. «Вон!» В двух метрах от нас земля была неровной. Приглядевшись, я увидел черные вязкие сгустки, налипшие на траву. Несмотря на дождь, их было полно. «Здесь произошло убийство!» — сказал Броуди, вытерев лицо и наклонился. Судя по всему, она истекла кровью. Он поднялся и осмотрелся. И вон там еще, и там. Пятна были меньше, чем у обрыва, почти размылись дождем. Они тянулись вереницей от рокового места, или, вероятнее, к нему. Она убегала, предположил я, уже была ранена. Видимо, искала ступени. Или просто бежала наугад? «Ты думаешь о том же, что и я?» «А Мэри Тейт?» — я кивнул. «Они убежали после всего шума. Возможно, люди, которых видела девочка, не просто убежали, а один гнался за другим. Но откуда?» Броуди окинул взглядом пустую вершину, расстроенно качая головой. «Куда девалась машина?» Она должна быть где-то поблизости. Я сам всматривался вдаль открытого ветрам утеса. — Помните, когда вы спросили Мэри, откуда у нее пальто? Что именно она ответила? Детектив озадачился. — Дал какой-то человек. А что? Я махнул на вертикальный камень в пятидесяти метрах от нас. — Вы как-то говорили, что бода хруна означает «старик руны», то есть старый человек, может, она его имела в виду? У Мэри есть фонарик, она могла подняться по ступеням, как мы. Броуди уставился на камень, обдумывая мое предположение. — Пойдем посмотрим. На расстоянии полукилометра показался полицейский рейндж-ровер. Местами дорога уходила вниз, но бода Хруна не терялся из виду. Фрейзер увидит, куда мы направляемся, и поедет навстречу. Броди быстро шагал по неровной земле. Я дрожал от дождя и холода, в плече снова проступила боль, было сложно за ним поспевать. Между нами и камнем осталось одно возвышение. Одолев его, я заметил в углублении некий объект. Вырисовывалась крыша машины. Старый мини-мэгги. Он был брошен прямо у камня. Пара овечек прятались за ним от ветра, придавая машине совсем бесхозный вид. Они метнулись прочь, когда Броуди начал спускаться по травянистому склону. Со стороны заросшей тропы послышался гул мотора, и вскоре появился подпрыгивающий рейндж -ровер. Фрейзер остановился и вылез из машины. «Это ее?» «Да», — подтвердил Броуди. Обе дверцы болтались открытые. Передние сиденья промокли от дождя и не только. Разводы и пятна крови покрывали приборную панель и лобовое стекло, будто тут взмахнул кистью сумасшедший художник. «Боже!» — ахнул Фрейзер. «Мы подошли ближе, но не вплотную, чтобы не натоптать вокруг». Броуди заглянул внутрь через открытую дверцу со стороны водителя. «Похоже, на Мэгги напали прямо за рулем, и она ухитрилась выбраться из машины через пассажирское сиденье». «Думаешь, в ход пошел нож или топор?» Казалось невыносимо ужасным обсуждать, каким орудием убили Мэгги, когда всего прошлым вечером я сидел рядом с ней в этой же машине. Сентиментальностью делу не поможешь. Скорее всего, ножом. Чтобы размахнуться топором, недостаточно места. Да и в салоне остались бы зарубки. Я осмотрелся. Ночью... Вне зоны света от фар здесь был мрак. Достаточно темно, чтобы Мэри Тейт смогла наблюдать незамеченной и слушать. Представляю, сколько тут было звуков. Фрейзер взглянул за машину. — Здесь есть еще одни следы от шин. Не похоже на мини. Броуди раздраженно цокнул языком. Наверное, подумал, что или дождь, или овцы разобьют все в грязь, до приезда следственной команды и будет поздно сличать отпечатки. — Ничего не поделаешь. Она сказала бабушке, что едет навстречу, похоже, сюда. Видимо, Мэри уже находилась наверху и достаточно близко, чтобы услышать шум. Он нахмурился, глядя на машину. — Все равно не могу понять, каким образом к ней попало пальто. На нем не пятнышко крови а Мэгги не могла быть без верхней одежды в такую холодную ночь. «Наверное, сняла, обнажаясь перед Кинросом», — предположил Фрейзер. «Вместе с другими вещичками, если понимаете, о чем я. Зачем еще им сюда переться?» Потом они повздорили, и у Кинроса сорвала крышу. «Бытовая ссора». «Это не бытовая ссора», — фыркнул Броуди. «Мэгги была амбициозной молодой особой. Она метила... «Гораздо выше, чтобы путаться с паромщиком. Пока мы не докажем, что она встречалась именно с Кинросом, не стоит делать поспешных выводов», — сержант покраснел. Однако его слова натолкнули меня на размышления. «Возможно, вы правы насчет того, что Мэгги сама сняла пальто», — сказал я. «Обогреватель в машине всегда работал на полную катушку, и оба раза, когда она меня подвозила, Мэгги клала пальто на заднее сиденье, потому-то на нем и нет крови. Броди всмотрелся в заднюю часть машины. «Возможно, там ни капельки крови. Если, спасаясь, Мэгги оставила двери открытыми, Мэри могла подойти и заглянуть внутрь. Даже увидев кровь, девочка вряд ли поняла бы, что это». Держась на приличном расстоянии, броуди обошел машину вокруг. Вдруг остановился. «Смотрите!» Мы с Фрейзером подбежали к нему. На земле у пассажирской дверцы лежала сумочка Мэгги, содержимое высыпалось на мокрую траву. Среди бумажных салфеток, косметики и других вещиц валялся раскрытый блокнот с порванными и втоптанными в грязь страницами. «Дай мне пакет», — попросил у меня Броуди. «А уверены, что стоит это делать?» Робко вмешался Фрейзер. Детектив открыл пакет. Мэгги была журналисткой. Место преступления или нет, если она записала, с кем встречается, бумага долго тут не протянет. Осторожно ступая, он подошел к машине и присел у открытой дверцы. Достав из кармана ручку, Броуди поддел блокнот за спиральное переплетение, осторожно его поднял и опустил в пакет. Даже с расстояния я видел, как размякли страницы, написанное превратилось в нечитаемые разводы чернил. Броуди разочарованно сжал губы. чтобы там ни было толку теперь никакого. Начал подниматься, но тут замер. — Под машиной что-то лежит! — воскликнул он. — Похоже на диктофон. Я вспомнил, как часто видел Мэгги с диктофоном, как большинство современных журналистов Она полагалась на него больше, чем на блокнот с ручкой. Если она и вела отчет о происходящем на острове, то не в письменной форме. Броуди едва сдерживал нетерпение, пока я отделил от пачки еще один пакет. — Не беспокойся. Скажем Олесу, что это было мое решение, — сказал он, проницательно глядя на Фрейзера. В первый раз сержант не возражал. Улики столь важные, хрупкие, нельзя оставлять на волю судьбы до приезда следственной команды. Надев пакет на руку, Броуди подлез под машину и взял диктофон. Вернувшись по своим же следам обратно, вывернул пакет так, что аппарат оказался внутри. Поднял его вверх, чтобы мы могли рассмотреть. Цифровое звукозаписывающее устройство, модель Sony, почти такое же я потерял при пожаре — Интересно, надолго ли хватает зарядки? — произнес Броуди. — Надолго, — уверил я. — Он и сейчас пишет. — Что? — удивился детектив. — Ты шутишь. — Включился, когда вы заговорили. Наверное, автоматически реагирует на голос. Броуди вгляделся в жидкокристаллический дисплей. — Так он мог работать, когда убивали Мэгги? — Возможно, если, конечно, он не случайно врубился при падении. Ветер завывал, пока мы стояли, впитывая мысль. Броуди задумчиво потер подбородок, не сводя глаз с маленького серебристого аппарата в пакете. Я не сомневался, что он спросит дальше. — Как это включается?